Они надраться ли? Конечно, не до такой степени, что поваляться на полу, а так, в меру, для анестезии. Идея была чудесная. Реальный супер-пупер. Ах, Валя, Валя, где ты? Фандорин поднялся на второй этаж, где прислуга убирала следы пиршества. Налил себе полный фужер коньяку. Выпил. Решил прихватить с собой всю бутылку. Еще пару глотков, не больше. Не то, упаси Боже, кнопки перепутаешь. Тогда совсем кошмар и душу погубишь, и семью не спасешь. Он вышел из салона в коридор, взглянул на стены и часы. Без трех минут два. Господи, как долго ты еще. Хотел отвернуться к окну, чтобы видеть перед собой одну только черноту ночи, но краешком глаза зацепил какое-то движение. Повернулся и замер. На козетке между двумя пальмами спала Миранда, подобрала ноги, голову положила на подлокотник, светлые волосы свесились до самого пола. Должно быть, умаившаяся именинница присела отдохнуть после ухода гостей и сама не заметила, как задремала. У всякого спящего лицо делается беззащитным, детским. Мира же и вовсе показалась Никлу с каким-то апофеозом кротости. Тронутые полуулыбкой губы приоткрыты, Пушистые ресницы чуть подрагивают, подрагивает, и мизинец вывернутой руки. Фандорин смотрел на девочку совсем недолго, а потом отвернулся, потому что подглядывать за спящими вторжение в приватность. Но и этих нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы понять, никогда и ни за что он не станет нажимать на третью слева кнопку в нижнем ряду. Безо всяких резонов, терзаний и рефлексий. Просто не станет, и все. А уж потом когда-нибудь, если это когда-нибудь настанет, объяснить себе, что первый и главный долг человека перед своей душой, которая нравится нам это или нет, принадлежит не маленькому миру, а большому. Выпил коньяк с залпом, неинтеллигентно крякнул и, топая чуть громче, чем нужно, отправился на хозяйскую половину к Мирату Веленовичу, пока тот не уехал. Объясниться, как отец с отцом. Господин Куценко сидел в кабинете, дожидался, пока переоденется супруга. Смокинг уже снял был вельвет в вельветовых штанах свитере. Появлению гувернера удивился, но не слишком. Не похоже было, что этот человек вообще умеет чему-либо сильно удивляться. «Еще не спит Николай Александрович?» – спросил он. «Хочу вас поблагодарить». Мирчка вела себя просто безупречно. Все от нее в восторге. А главное, она поверила в свои силы. Я знаю, как ей было тяжело, но девочка она с характером перед трудностями не пасует. Вот как. Оказывается, этот небожитель наблюдателен и затеял прием неспроста. Тут взгляд чудо доктора устремился куда-то вниз. Брови слегка поднялись. Николас похватился, что так и не выпустил из руки бутылку. Не думайте, я не пьян, отрывисто сказал он и запнулся. Куценко его не торопил. Перед Миратом Веленовичем стояла шахматная доска. Он коротал время, не то разрабатывая партию, не то изучая какой-то мудрённый этюд. Ну, разумеется, самое естественное хобби для интровертного человека незаурядных интеллектуальных способностей. «Не уезжайте!» — наконец справился с волнением Фандурин. «Нельзя!» «Мирочка, то есть Миранда, в опасности!» «Я... я должен вам кое-что рассказать!» «Только не перебивайте, ладно?» Мират Веленович не перебил его ни разу, хотя говорил Николас сбивчиво и путанно по нескольку раз, возвращаясь к одному и тому же. На рассказчика Куценко смотрел только в первую минуту, потом, словно утратив к нему всякий интерес, уставился на доску с фигурами. Даже когда исповедь закончилась, доктор не подал виду, что потрясен услышанным. Сидел все так же неподвижно, не сводя глаз с клетчатого поля. Пандурин был уверен, что это ступор Последствия шока. Но минуты через полторы Мират Веленович вдруг взял коня и переставил его на другое поле, сказав, А мы на это вот так! Что? переспросил Николас. Горде конем! пояснил Куценко. Белые вынуждены брать, и моя ладья выходит на оперативный простор. Магистр смотрел на железного человека, не зная, что и думать. А тот внезапно порывистым движением шип с доски фигуры вскочил и отошел к окну. Значит, все-таки не железный. Мират Веленович стоял так еще несколько минут, держа стиснутые кулаки за спиной.